Глава 20. Марк. Наташа взяла его за руку и повела за собой на кухню. «Это было очень трогательно, не правда ли?» «Очень», — Марк огляделся. Когда его взгляд задел Стефана, чья физиономия, как обычно, источала одно только недовольство, он не смог сдержать ухмылку. Марк знал, что Виктория уже ушла. «Как ты, Стефан? Рад, что сестра выходит замуж?» «Разумеется, он рад, милый». Улыбнулась Наташа, вытащив из ящика упаковку круглых свечей. «Да, Марк», — усмехнулся Стефан, проходя мимо. «Разумеется, я рад. Кстати, — обернулся он, — возможно, Настя права, и скоро на одну помолвку станет больше». «Если ты услышишь, да». «О, не сомневайся». Бокалы в его руках зазвенели. «У нас с Викторией все очень серьезно. «А это же замечательно!» — обрадовалась Наташа. «Надеюсь, на свадьбу пригласите?» Ну что-то, вы станете нашими почетными гостями. Марк провел его острым, как зуб акулы взглядом, а потом повернулся к Наташе и спокойно сказал: Мне нужно зайти в уборную. Хорошо, я подожду тебя здесь. Нет, спускайся. Я видел в кладовке еще коробку свечей. Пусть сердце или что там хочет сделать жасмин будет большим. Наташа улыбнулась и оставила на его губах короткий поцелуй. Хорошо, но не задерживайся, мой романтик. Марк направился к лестнице, но подниматься не стал. Он подождал несколько секунд, прислушался к тишине, а потом бесшумно вышел через парадные двери. Ему не нужны были вещи. Банковская карта, паспорт, сотовый и ключи от машины были у него в кармане джинсов. Подойдя к БМВ Дениса, Марк неспешно огляделся и запрыгнул в машину. Он взглянул на часы и бросил напряженный взгляд в правое боковое зеркало. «Ну где же ты? Не меня ли ждешь? прошептала виктория скользнув пальчиками по его шее марк тут же обернулся кажется я пришла раньше времени виктория улыбнулась и ловко перелезла на переднее пассажирское сиденье марк успел заметить ее красные кружевные трусики из-под подпрыгнувшей легкой юбки белого сарафана ну что подмигнула виктория поехали марк завел двигатель и плавно тронулся с места когда они выехали за ворота он круто съехал с неровной дороги и остановил машину «Передумал?» – усмехнулась Виктория. «Чёрта с два!» Он притянул её к себе и оставил на полных губах глубокий и чувственный поцелуй, который продолжался слишком долго для людей, сбежавших от своих половинок всего за несколько метров. «Теперь можем ехать», – прошептал Марк, оглядев её красивое личико будто опьянёнными глазами. Нажав на педаль газа, он снова вернул автомобиль на дорогу. «Хочешь знать, где мы остановимся?» «Неважно». ответила Виктория, пристегнув ремень. «Почему?» «Я не думаю, что есть место, где с тобой будет плохо». Ее ответ тронул его. Марк повернул к ней голову. «Там, где ты, всегда хорошо». «И когда ты это поняла?» не сдержала он улыбку. Их беседу прервал телефонный звонок. Марк вытащил сотовый из кармана джинсов и посмотрел на экран. «Я свой выключила», сказала Виктория и посмотрела в окно. «И плевать, что будет потом». Когда Наташа сбросила, Марк отключил телефон и бросил его в подстаканник. Он по-прежнему не чувствовал себя виноватым, хотя и понимал, что поступал с ней чрезвычайно омерзительно. Нагло солгав, что скоро вернется, он просто сел в машину с другой девушкой и уехал. «Что ты сказал, Наташа?» – спросила его Виктория. «Ничего». Марк взглянул на нее, «Сказал, что вернусь через пять минут. А ты?» «Сказала, что вернусь через пять минут». они усмехнулись и каждый ушел в собственные молчаливые раздумия что ты чувствуешь марк спросила виктория через некоторое время мы уехали ничего и никому не сказав ты оставил свою девушку а я оставила своего парня я не чувствую ничего посмотрел он на нее кроме того что хочу быть с тобой я делаю то что хотят мои душа и тело многие бы сочли твое поведение за эгоизм «Меня не волнуют многие. Меня волнуешь только ты. Видишь ли, однажды я уже упустил тебя. Больше этого не повторится». «Мне стало любопытно», — улыбнулась Виктория. «И где же мы остановимся?» «Поверь, там тебе было бы хорошо даже без меня». «Очень сомневаюсь».